Глава 6. Банкир. Этого не могло быть, потому что не могло быть никогда. Ни в этой жизни, ни в его кабинете. Всеволод ошеломленно разглядывал Сеню Беднякова и одновременно узнавал и не узнавал его. Костюм с иголочки от именитого модельера, уж Серебров-то знал в этом толк. Стильные узкие очочки, придающие сенье до чрезвычайного деловой вид. Ухоженная стрижка от дорогого парикмахера. Вот это преображение. Поначалу Бедняков тоже ошеломленно застыл, но очень быстро справился с собой и строго спросил. «Вы, собственно, кто?» Голос у него тоже изменился. Стал уверенным, властным. Куда только делся робкий, заискивающий неудачник, который еще вчера, запинаясь и мямля, умолял об отсрочке. Перед Серебровым стоял банкир из списка «Форбс», хозяин жизни, равный ему самому. Вот только смотрел Бедняков на Всеволода не как на равного, а надменно и даже брезгливо, как на мелкую козявку, залетевшую в форточку. Всеволод на миг ощутил себя в шкуре самого Беднякова, когда тот приходил к нему за отсрочкой накануне. Признаться – Неприятное чувство. «Это я кто?» Сдавленно вырвалось у него. На миг ему сделалось не по себе при мысли, что он очутился в какой-то искаженной реальности, где Бедняков на самом деле руководит его банком, а сам Всеволод оказался его должником. Но потом взгляд упал на наручные часы Беднякова, элитной швейцарской марки, и у Всеволода отлегло от сердца. Точно такие же лежали в сейфе Сереброва в его коттедже. Только Инга имела доступ к сейфу и могла дать их Беднякову. А значит, розыгрыш все еще продолжался, и жена умудрилась втянуть в это представление не только семью Бедняковых, но и сотрудников банка, включая охрану, которая так правдоподобно не признала в нем начальника и пыталась не пустить в кабинет. Я повторяю. Веско произнес Бедняков, продолжая сверлить его ледяным взглядом. «Что вы делаете в моем кабинете?» Всеволод аж залюбовался им. Просто поразительно, что такой тюфяк, как Сеня, смог так убедительно сыграть в розыгрыше, устроенном Ингой. У него даже осанка изменилась, и плечи расправились, как будто он всю жизнь ходил, глядя на людей сверху вниз, а не наоборот. «Браво!» Всеволод похлопал в ладоши. «Очень натурально. Не ожидал от тебя Сеня такой потрясающей актерской игры». Бедняков заломил бровь, глядя на него с брезгливым недоумением. «Вы в своем уме?» «Я-то в своем уме и на своем месте», — Всеволод, усмехнувшись, шагнул к нему. «А тебя, артист, попрошу освободить кабинет. Поиграли и хватит». В каком смысле освободить кабинет? Бедняков попятился за стоящий у окна дубовый рабочий стол. Серебров выписал этот стол аж из Италии. Он был огромный, солидный и роскошный ему подстать. А вот высокий и худой Бедняков на фоне этого стола терялся, казался несуразным и чудушным, как не строил из себя банкира. «В прямом, сене. Всеволод добродушно ухмыльнулся, наблюдая за его метаниями. «Розыгрыш окончен, я оценил. Давно так не веселился, честное слово. Может, я даже пересмотрю твои условия по кредиту. Скажи спасибо жене. Она у тебя печет отличные пирожки. Откуда вы знаете мою жену?» Бедняков дрогнул и осел в кресло. Его рука скользнула под столешницу и жену знаю, и дочку, и в квартире у тебя побывал. Я теперь всю твою жизнь беспросветную знаю». По мере того, как Серебров говорил, узкое лицо Сени все больше вытягивалось, а глаза под стеклами очков расширялись, как будто Всеволод нес полную ахинею. «Хватит дурака валять!» — рассердился Всеволод. «У меня вон митинг под окнами банка, мне делами пора заняться». Серебров навис над столом, а рука Сени лихорадочно заметалась под столешницей. «Тревожную кнопку ищешь?» Ласково подсказал Серебров. «Тебе ее сказали нажать, чтобы розыгрыш закончился?» Бедняков часто закивал, как болванчик, глядя на него с невыразимым испугом. «Кнопка с другой стороны», — великодушно подсказал Серебров. «Нажимай скорей». Сеня нашел кнопку и с явным облегчением откинулся в кожаном кресле. А Всеволод уперся взглядом в дубовый шкаф в правом углу и удивленно спросил. «Кстати, а зачем ты переставил шкаф?» Бедняков снова весь сжался. «Признавайся, запутать меня хотел!» Добродушно пожурил Всеволод и погрозил ему пальцем. Сеня согласно покивал. «Здорово вы это с Ингой придумали!» — похвалил Всеволод. С Ингой? Бедняков опустил взгляд на фото в серебряной рамке на столе, а затем ошарашенно взглянул на незваного гостя. «При чем тут моя жена?» «Не твоя, Сеня, а моя!» Твердо поправил серебро, беря рамку со стола. С фотографии на него с улыбкой смотрела Инга, именно такое фото всегда стояло у Всеволода на столе. Это не твоя жизнь, не твой банк, а Инга — не твоя жена. — А вы, значит, владелец банка, — протянул Бедняков со странным выражением. — Давай уже, Сеня, выйди из образа, — посоветовал Всеволод, возвращая рамку на место. — И вернись на бренную землю. Неожиданно Бедняков вскочил с кресла. — Так я пойду, если уж розыгрыш закончен, и... Он запнулся. «Я вам больше не нужен?» «Иди», — отпустил Всеволод. Бедняков осторожно обогнул его, словно боясь спугнуть резким движением, и стремглав выбежал из кабинета. Видно, нервы у него окончательно сдали, а Серебров, напротив, почувствовал себя в своей стихии, занял свое законное место за столом и снова взглянул на фотографию жены. «Ай да Инга! Ай да Затейница!» Устроила все, как в том самом кино. При мысли о том, что жена не ушла от него к небритому шакалу, гора упала с плеч. Осталось только разогнать митинг под окнами банка, и все проблемы будут решены. Внезапно из коридора донеслись топоты и крики. Неужели должники прорвались на этаж? Всеволод приподнялся из-за стола, готовый встретить должников лицом к лицу. Но вместо них в кабинет ворвались двое из ларца, а за ним замаячил разгневанный бедняков. «Вот этот псих!» — выкрикнул Сеня. «Немедленно выведите его отсюда!» «А не заигрался ли ты, Сеня?» Всеволод с угрозой шагнул из-за стола. «А вы, двое из ларца, чего стоите?» — прикрикнул он на охранников. «Выкиньте его отсюда!» Это мы мигом. Но вместо того, чтобы повиноваться приказу, охранники молниеносно шагнули к нему и скрутили руки. «Уволю!» — охнул Серебров не в силах пошевелиться. Хватка у парней была стальная. На его угрозы они не среагировали и поволокли его к дверям. Бедняков посторонился, пропуская их. «Вот этого я тебе, Сеня, не прощу!» С ненавистью прохрипел Всеволод. Никаких тебе поблажек не будет. Пойдет твоя ипотечная халупа с аукциона. Вы его покрепче держите, хладнокровно посоветовал бедняков. Видите, он буйный. Охранники потащили все волода по коридору. Вывернув шею, он увидел, как сеня бедняков входит в его кабинет и захлопывает дверь. Мужики, прохрипел серебров, чувствуя, как земля уплывает из-под ног. «Что-то мне плохо. Сейчас мы тебя вылечим», — пообещал один из них, а другой ткнул Всеволода в бок, заставляя замолчать. Двое из ларца приволокли его обратно к служебному входу и стащили с крыльца. Затем его подхватили под мышки, перевернули и сунули головой вниз в сугроб. Всеволод возмущенно заорал и забарахтался. Снег моментально набился в рот, залепил глаза. Всеволод как будто вернулся в детство, когда он с горки на санках на полном ходу въехал в сугроб. С тех самых пор он ни разу не чувствовал себя таким беспомощным. Тогда его вызволила из снежного плена мать, сейчас тоже кто-то крепко схватил его подмышки и помог выбраться. Серебров вытер мокрое лицо и увидел лица должников, прорвавшихся вместе с ним через служебный вход. «Не помяли тебя?» Отряхивая его от снега, участливо спросил один из них. Всеволод затряс головой, и за шиворот ему провалился ком снега. Серебров гневно поднял голову и увидел ненавистный силуэт в залитом светом окне своего кабинета. Бедняков торжествующе ухмыльнулся и закрыл жалюзи. В этот момент Серебров вдруг отчетливо понял, что нет никакого розыгрыша. Инга... Не зашла бы так далеко. «Мужики!» — стыпив зубы, спросил Всеволод. «Как зовут этого банкира? Знаете?» «Как не знать? Арсений Бедняков!» У Сереброва подогнулись колени, и он рухнул на асфальт. Одно из двух. Или он сошел с ума, или очутился в персональном аду. «Тебе плохо?» «Что, сердце?» Его подхватили под руки, усадили на крыльцо. Кто-то протянул ему таблетку нитроглицерина, но Серебров оттолкнул лекарство. Разве это ему поможет? Откуда ни возьмись, налетели телевизионщики. «Снимай! Снимай!» Понукала оператора уже знакомая рыжая корреспондентка и совала Всеволоду в лицо микрофон. «Вы были в банке? Что там произошло? Вас избили?» Всеволод оттолкнул микрофон, поднялся со ступеней и покачнулся. «Дайте комментарий!» Не отставала настырная лиса. «Неужели вы не хотите проучить банк?» Серебров в задумчивости остановился. Он не понимал, что происходит и по какому праву Сеня занимает его кабинет. Как директором банка Сильвер может быть человек по фамилии Бедняков? Всеволод ведь банк по своей фамилии назвал. Сильвер, по-английски «серебро». Но то, как сильно Сеня его унизил, Серебров спускать не собирался. Что ж, если в этом сумасшедшем мире его банком управляет бедняков, Всеволод найдет способ его ославить. «Ну и где твой Кеша?» Оператор, сидевший за рулем, устало обернулся к Всеволоду. «Второй раз уже район объезжаем. Да здесь он!» Серебров напряженно всматривался в окно, в поисках красного шарфа, но Кеши... И след простыл. Куда ему деться? Дома-то у него нет, мерзнет где-нибудь. Зря я поддалась на эту провокацию, проворчала рыжая корреспондентка. И маникюр отменила. Сердца у тебя нет, укорил серебров. Человек без дома замерзает, а тебе лишь бы о когтях своих думать. Они проехали еще улицу и остановились на перекрестке, где собралась большая пробка. Куда теперь? Хмуро спросил оператор. Все, мне надоело. Корреспондентка капризно скривила рот, накрашенный алой помадой. Высаживай его, Саша. Оператор безропотно вильнул к обочине и притормозил. Две пары глаз выжидающе уставились на всеволода. Но. девушка нахмурила ухоженные бровки. Нечего глаза пучить! проворчал всеволод. И помада у тебя размазалась, ты на клоуна, похожа!» Не слушая ругательств вслед, он вышел из машины и огляделся. И где теперь искать дом Бедняковых? Адрес это Серебров не запомнил. Выскочил из дома в надежде, что никогда сюда больше не вернется. А получилось, что возвращаться больше ему некуда. Машина съемочной группы по-прежнему стояла в пробке перед светофором, корреспондентка ожесточенно красила губы красной помадой, Всеволод отвернулся и зашагал в сторону кафе быстрого питания. Кажется, по пути к метро они с Кешей проходили это здание, только с другой стороны. Значит, ему нужно перейти дорогу. Он был в нескольких шагах от входа, когда дверь отворилась, и уборщица, орудая шваброй, вытолкала на крыльцо какого-то щуплого посетителя. Нечего тут греться, вали давай! Мужчина хрипло закашлялся, пряча лицо. «В красном шарфе!» «Заразу свою тут разносит!» Уборщица ткнула ему под ноги шваброй, человек оступился и скатился с крыльца. «Кеша!» Всеволод не дал ему упасть, подхватил за плечи. Накентий испуганно взглянул на него и на всякий случай втянул шею, но затем узнал и успокоился. «Кеша, где же ты был? Мы тебя обыскались!» «Мы?» Взгляд у Кеши был мутный, совсем больной. Он хрипло дышал. За пару часов, проведенных на улице, ему сделалось еще хуже. А ведь совсем не старый еще, с удивлением отметил Всеволод, разглядев, наконец, его лицо. Его ровесник, если не младший лет на пять. Всеволод обернулся на дорогу. К счастью, пробка по-прежнему стояла намертво. Машина съемочной группы сдвинулась всего на пару метров. «Идем!» Подхватив Кешу за плечи, Всеволод потащил его на себе в сторону автомобиля. Тебе помогут». Телевизионщики не заметили их, пока Всеволод не постучал в окно. «Чего еще?» Рыжая лиса раздраженно приспустила стекло. «Нашел!» Всеволод предъявил им Кешу. «Ты кого приволок?» Девушка поджала красные губки, презрительно разглядывая Кешу. «Бомжа какого-то!» «А тебе кого надо? Человек по вине банка дома лишился. Это же бомба, а не сюжет!» — заявил Всеволод. «Ну, не знаю», — протянула корреспондентка. «Какой-то он стрёмный». «Это ты, лиса, крашеная стрёмная!» — рассердился Всеволод. «А он — человек!» «Это кто ещё, крашенная лиса?» — задохнулась от обиды рыжуха. «На Ди Каприо похож!» — внезапно перебил её оператор, разглядывая Кешу выставим свет копия будет телезрительницы обрыдаются еще передерутся кому его домой забрать улетный сюжет получится думаешь недоверчиво покосилась корреспондентка сзади нетерпеливо забибикали светофор заработал и машина телевизионщиков мешала движению. залезайте скомандовал оператор, пусть согреется пока, а мы место для съемки найдем. Всеволод проворно запихнул Кешу на заднее сиденье и запрыгнул следом. Машина тронулась с места, увозя Кешу навстречу Славе. Стоя на кухне, Аля с тревогой смотрела в темное окно. 30 декабря, канун праздника. Беззаботные прохожие тащили домой пакеты с продуктами и подарками. Мама с маленьким мальчиком везли на санках небольшую елочку. Дети на площадке лепили снеговика, а подростки постарше играли в снежки. Люди ждали праздника, а на душе у Алли скребли кошки. Она чувствовала себя сидящим в темном зале зрителем, который наблюдает за чужим счастьем. У нее не осталось никаких надежд, никакой веры в чудеса, только страх перед будущим. Что с ними случится дальше? как выплатить долги по кредиту и куда они пойдут, когда у них отнимут единственное жилье. За окном взмыла одинокая петарда. Предвестница завтрашнего большого салюта на миг сказочный жар птицы озарила черное небо. Аля даже не шелохнулась. Она с тоской пыталась понять, когда именно все в их жизни пошло наперекосяк. Когда они взяли кредит в долларах на покупку квартиры, Хотели сэкономить, потому что выплаты за кредит в валюте были меньше, чем за кредит в рублях. Кто же знал, что вскоре грянет кризис, доллар взлетит в цене и ежемесячные платежи станут неподъемными. А может, все случилось еще раньше? Али вдруг вспомнился давний эпизод из их молодости. Муж тогда не получил хорошего места в банке. Его уже почти взяли по итогам собеседования, но какой-то нахальный соискатель вломился в кабинет, уболтал кадровика и отхватил должность. Муж не раз вспоминал этот эпизод, считал, что упустил свой шанс. Он так и не нашел работу в банке. Походив по собеседованиям, сказал жене, что там выживают только те, кто готов идти по головам и никого не жалеть. Недолго поработал страховым агентом, продавал автомобили и, в конце концов, надолго задержался в турфирме. Ему нравился коллектив, отсутствие интриг и настроение праздника, которое всегда сопутствует путешествиям. Они и сами по горящим путевкам несколько раз выгодно слетали на море в Турцию и на Кипр. Счастливые были времена, а потом взяли этот проклятый кредит. Тогда казалось счастливой. Аля помнила, как прыгала до потолка в съемной квартире, когда после нескольких досадных отказов в других банках Сильвер одобрил им кредит. Они тогда выпили шампанского на радостях. Через несколько дней Аля узнала, что беременна. Спустя полгода они въехали в новую квартиру, а еще через месяц курс доллара взлетел до небес. «Мамочка!» Любочка забежала в темную кухню и растерянно ткнулась Але в подол. А ты что в темноте стоишь? Аля погладила дочку по голове, украдкой вытерла мокрые глаза. Я салют смотрела. Ты видела? Всего один разик. Я проголодалась. Аля, похватившись, включила свет. Я еще пирожков пожарю. А ты пока стишок на завтра повтори. Дочка убежала в комнату, а Аля встала к плите, бросив взгляд на часы. Восемь вечера. Где носит ее мужа? Телевизионщики мурыжили Кешу не меньше часа. Снимали его на фоне дома, который он потерял. Кенти показывал рукой на темные окна и рассказывал, как судебные приставы выгоняли его из дома. Заметив камеру, подтянулись соседи. Кешу знали и любили сочувствовали его судьбе ругали бессовестного банкира однако же на провокационный вопрос корреспондентки от чего бы не приютить кешу у себя все отводили глаза жалко конечно кешу кивали соседи но у нас дети жены мужья собаки да и кому в доме нужен посторонний человек Пока корреспондентка опрашивала соседей, одинокий потерянный Кеша сидел на скамейке под падающим снегом и глухо, безнадежно кашлял. Досняв последнюю соседку, фигуристую даму в крупных золотых серьгах, которая очень хотела попасть в телевизор, оператор записал крупный план Кеши и махнул рукой. Снято! Кеша даже не шелохнулся. Уткнулся носом в шарф и как будто задремал. «Эй!» Всеволод потряс Кешу за рукав, и мужчина хрипло закашлялся. Походу, ему совсем плохо. Серебров обернулся к телевизионщикам и увидел, что те уже собираются уходить. «Вы куда?» Всеволод подскочил к ним. «Домой!» Оператор устало взглянул на него. «Я и так сегодня переработал. А я, может, еще и на маникюр успею?» Корреспондентка озабоченно взглянула на изящные часики на запястье. — А он? — Всеволод указал на Кешу, который снова уткнулся носом в шарф. — А что он? — Мы ему в няньке не нанимались, — резко ответила рыжая лиса. — Жалко его, конечно, но сам виноват. Нечего было за брата непутевого поручаться. — Вы же говорили, сюжет снимите, телезрительницы обрыдаются, домой его заберут, — напомнил Всеволод. «Вот когда станут нам телефоны обрывать, тогда мы и подскажем, где его искать», — пообещала лиса. «А пока ему что же, замерзать тут?» — Всеволод гневно проскрежетал зубами. «Слушай, раз ты такой жалостливый...» — корреспондентка насмешливо взглянула на него. «Чего сам его не приютишь?» «Я не могу», — запнулся Серебров. «У него и дома-то своего нет» а Аля, простуженного бродягу, на порог не пустит и будет права. «У меня жена, дочка», — малодушно соврал он. Кеша на скамейке зашелся в приступе кашля. Красный шарф, обмотанный вокруг тощей шеи, так и заходил ходуном. «Нельзя ему на холоде оставаться», — озабоченно заметил оператор. «Так и воспаление легких заработать можно». «А я что говорю?» — обрадовался поддержке Всеволод. В больничку бы его везти. Пусть подлечат, отогреется. — Отвезем, Кристин. Оператор взглянул на рыжую. — Да у него, наверное, ни паспорта, ни полиса завелась та. Кеша снова глухо закашлялся. — Может, он вообще заразный? Кристина брезгливо покосилась на него. — Может, у него туберкулез? — Отвезем. — Решился оператор и кивнул Всеволоду. — Помоги его до машины довести. Но... Начала корреспондентка. «А если ты, Крис, заразиться боишься, можешь на метро ехать», заявил ей оператор и отвернулся. Всеволод поднял кешу со скамьи, довел до машины, усадил внутрь и замялся. «Ехать с ним или нет?» Оператор кивнул ему с переднего сиденья. «Устрою его в больничку, не переживай». «Спасибо, я тогда пойду». Всеволод повернулся. Корреспондентка, обиженно стуча каблучками, приблизилась к ним. «И где тут метро?» Всеволод почесал затылок. «А хрен его знает! Вот он...» — он кивнул на Кешу, дрожащего на заднем сиденье. «Подсказал бы, а я без понятия». Рыжая Кристина фыркнула, оттолкнув серебро, и с оскорбленным видом запрыгнула на переднее сиденье. Машина тронулась с места. Проводив ее взглядом, Всеволод обернулся и вздрогнул. Позади него стоял Дед Мороз в красной шубе. Тот самый, который хряснул его посохом по лбу и отправил в персональный ад. «Молодец!» — старикан кивнул белой кудрявой бородой. «Одну из своих ошибок ты исправил?» «Каких еще ошибок?» — Всеволод хмуро смотрел на деда, думая, как бы половче к нему подобраться. «Не зря я Кешу к тебе отправил. Ты ему сейчас жизнь спас». Остался бы он на улице, не пережил бы новогоднюю ночь. — Раз я такой молодец, — обрадовался Всеволод, — верните меня в мою жизнь. — Не могу, — покачал бородой дед, — что вам, жалко посохом полбу стукнуть? — Да разве в посохе дело? Ты сам бед натворил, сам и расхлебывай. Всеволод не стал дослушивать до конца, рванулся к старикану и схватил за посох. На этот раз дедок посох без бою не уступил. Завязалась борьба. Они закружили на обледеневшем асфальте все быстрее и быстрее, как фигуристы на катке. Но Всеволод все же оказался сильнее, выдрал посох у деда из рук, замахнулся и изо всех сил двинул себе полбу. Перед глазами все поплыло. Всеволод упал на спину, раскинув руки и блаженно уставившись в небо. Вот сейчас мельтешение прекратится, и он вернется в свою благополучную жизнь, где он всесильный банкир серебров, а не должник Беднякова. Но вместо этого над ним склонился Дед Мороз. «И долго ты будешь лежать, дурень? Поднимайся, а то отморозишь себе еще что». Старикан протянул ему рукавицу, но Всеволод оттолкнул руку, присел и огляделся. Ничего не изменилось. Он по-прежнему находился в спальном районе Бедняковых, и на нем все так же была надета старая куртка вместо дорогой дубленки. — Говорю же, не в посохе дело! — добавил Дед Мороз. Всеволод поднялся на ноги, отряхиваясь от снега, взглянул на волшебника волком. «Ты на меня-то не обижайся, сам виноват», — осадил его старикан. «Времени тебе даю до боя курантов. Сумеешь спасти семью от выселения, вернешься обратно. Не сумеешь, так и останешься здесь». Всеволод похолодел. Провести всю жизнь мужем Али Бедняковой «Застрять в этом убогом районе, лишиться крыши над головой и стать бездомным, как Кеша?» «Не хочу!» — затряс он головой. «Нет! Нет!» «А это только теперь от тебя зависит, Сева!» Всеволод кинулся к Деду Морозу в надежде как-то умилостивить его, но тот взмахнул посохом, проводя между ним черту, и пропал. А Всеволод... Остался стоять, глотая ртом морозный воздух. У него всего один день на то, чтобы добиться реструктуризации долга. Праздничный день 31 декабря, когда банк даже не работает. И что теперь делать? Идем домой, Сева. Он обернулся. Перед ним стояла Аля Беднякова в наброшенном поверх халата пуховике и смотрела на него с тревогой. «Как ты меня нашла?» — удивился Всеволод. «В окно увидела. Ты тут уже полчаса стоишь. Заблудился, что ли?» «А деда ты тут не заметила?» «Какого еще деда?» Аля испуганно взглянула на него. «Твой дед давно умер?» «Да не мой дед, а Дед Мороз», — с досадой объяснил Всеволод. «В красной шубе такой, с посохом». «Никого я не видела. Я пирогов напекла, свежих». «Пойдем, Сева». Аля потянула его в сторону ближайшего дома. «Где твой шарф, Сева?» «Потерял», — с убитым видом сказал Всеволод и последовал за ней. Злой волшебник Дед Мороз не оставил ему выбора. «Вот тебе и хозяин своей судьбы. Вот тебе и не верил в чудеса и Дедов Морозов». Серебров жевал горячие алины пирожки на тесной кухне у Бедняковых и размышлял. Все происходящее не укладывалось в голове. Верить в розыгрыш, который вот-вот закончится, было гораздо приятнее, чем осознать, что Дед Мороз отправил его в другую реальность, где он, Всеволод Серебров, жалкий безработный должник. Ни денег на счетах, ни машины, ни власти. Да он при жизни очутился в аду. «Как ты в банк съездил?» Аля повернулась от плиты и с тревогой взглянула на него. Всеволод вспомнил свой унизительный полет в сугроб вниз головой, презрительный взгляд Беднякова из окна своего кабинета и заскрипел зубами. «Лучше не спрашивай. И что нам теперь делать?» — напряженно спросила Аля, переворачивая пирожки на сковородке. Всеволод вздрогнул от этого бесцеремонного «нам». Хотел возразить, что никаких «их» нет. Есть «она». Аля Беднякова, а есть он сам по себе. Но чужая жена выглядела такой печальной и замученной жизнью, что Всеволод промолчал и сунул в рот пирожок. Если не придираться к словам, вопрос Аля задала правильный. Делать что-то нужно. И срочно. Всеволод бросил взгляд на настенные часы, показывающие половину девятого вечера. У него осталось чуть больше суток до боя курантов, чтобы спасти от выселения семью Беднякова и вернуть свою собственную жизнь. Самому Беднякову, кстати, терять нечего. Останется банкиром, будет себе жить припеваючи с его Ингой. Всеволод вдруг вспомнил фотографию своей жены на столе у Беднякова и подавился пирожком. Острый кулачок силой заколотил его в спину, Это Аля подскочила к нему и с тревогой склонилась над ним. Всеволод откашлялся, отмахнулся от ее заботы, просипел. «Хватит!» Аля вернулась к плите. Всеволод проводил мутным взглядом ее угловатую фигуру в заношенном халате. Навсегда потерять Ингу и до конца дней остаться мужем Али Бедняковой? Что может быть хуже? От пирожков его уже мутит. В чужой малогабаритной кухне тесно и душно. Да это же еще хуже тюрьмы — оказаться запертом в чужой, несчастливой жизни. Он вспомнил свою просторную гостиную в загородном доме, огромную дизайнерскую елку до потолка. Вот бы очутиться сейчас дома. Всеволод схватился за голову, и на плечо ему легла легкая рука. «Тебе плохо, Сева?» Аля с тревогой смотрела на него. «Так плохо еще никогда не было», — глухо признался он. «Что-нибудь придумаем», — пообещала Аля. «Да что мы можем придумать?» — взорвался Всеволод. «Как мне погасить долги и спасти квартиру до Нового года?» «До Нового года нереально», — признала Аля. «Но у нас еще будет время после». «Нет, не хочу». Отшатнулся от нее Всеволод. От одной перспективы навсегда застрять в этой жизни с чужой женой в пору было удавиться. В кухню забежала Любочка, протянула матери свои каляки-маляки. «Мама, смотри, я Деда Мороза нарисовала». Аля горячо похвалила рисунок, показала Всеволоду. Тот отвернулся. Не мог видеть вредного деда, который испоганил ему всю жизнь. Девочка обиженно выхватила рисунок у матери и убежала в комнату. «Да что с тобой, Сева?» — обиженно спросила Аля. «Любочка так старалась, мог бы и похвалить дочку». «Нечего навязывать ему чужих детей», — мысленно возмутился Всеволод, глядя малявки вслед. «У него одна дочь — Вероника». Его вдруг окатило жаром, сердце заколотилось часто-часто, «Ника!» — хрипло выдавил он. «А есть ли ей место в этой параллельной реальности?» «Что, Сева?» — не поняла Аля с тревогой, заглядывая ему в лицо. Сева с силой схватил ее за руку, как утопающий соломинку. «Скажи, у меня только одна дочь или есть еще?» «Сева, ты меня пугаешь!» — Аля широко распахнула глаза. «Любочка!» Наша единственная дочь. А до того, как мы поженились, настойчиво спросил он, удерживая ее руку. У меня не было детей? Насколько мне известно, нет. Аля вырвала руку и поспешно скользнула к двери. Я пойду Любочку искупаю, а ты ложись спать. Тебе отдохнуть надо. Она выбежала из кухни, словно боясь, что он ее остановит. А Всеволод... Схватился за голову. Это что же получается? В этой жизни его Ника не родилась? Взгляд упал на радиотелефон на столе. Когда-то, еще до свадьбы и рождения Ники, он почти каждый день звонил домой Лизе, и они никак не могли наговориться. Обычно их идилию нарушал Лизин отец, Альберт Борисович. Всеволод... Слышал в трубке, как тот ругает дочь за долгие разговоры, и Лиза торопливо прощалась с ним, шепотом добавляя неизменное «целую». Альберт Борисович, преподававший философию в университете, недолюбливал Сереброва. Ведь Всеволод расстроил роман дочери с многообещающим лопоухим аспирантом, которого Лизин отец мечтал видеть своим зятем. Сейчас рука сама потянулась к трубке. Если кто и может дать ответ на его вопрос, то сама бывшая жена, которую он не видел уже много лет. Они развелись, когда Нике было пятнадцать. Лиза увлеклась йогой и сбежала с каким-то проходимцем-гуру на Бали, оставив Нику на попечение Всеволоду. Иногда она звонила дочери, но с тех пор, как Всеволод оборвал связь с Никой, он ничего не знал о бывшей. Теперь он по памяти набрал ее домашний номер и затаил дыхание. Серебров был готов к тому, что в этой параллельной реальности телефон Лизы окажется чужим. И все-таки, когда в трубке проскрипел старческий голос, внутри все оборвалось. — Я же сказал, мне не нужен никакой интернет, и больше сюда не звоните! Раздраженно пролаял старикан. «Подождите!» — заторопился Всеволод, испугавшись, что собеседник бросит трубку и безо всякой надежды выпалил. «Мне нужна Лиза!» «Лизавета?» — старикан явно удивился. «А кто ее спрашивает?» В его голосе послышались знакомые интонации, и Всеволод понял, что говорит с отцом Лизы. Сколько же лет с развода он его не слышал. Неудивительно, что сейчас не узнал. «Альберт Борисович, это Всеволод!» — радостно воскликнул он. «Какое счастье, что телефон оказался верным, и что Лиза и ее отец по-прежнему живут по старому адресу!» На том конце трубки повисла ошеломленная пауза. «Какой еще Всеволод?» — ворчливо проскрипел отец Лизы. «Неудивительно, что радости Сереброва он не разделял». Даже свадьба и рождение внучки Ники, в которой дед души не чаял, не примирили Альберта Борисовича с неугодным зятем. Всеволод вытащил Лизу из нищеты, но так и не смог заслужить уважение ее интеллигентного папаши. Вот и сейчас Борисович притворился, что его не помнит. Или в самом деле не помнит. «Серебров!» — представился Всеволод. «Ваш зять!» Шутите, изволите!» Скрипуче усмехнулся старикан. «Вы меня не узнаете? У Всеволода упало сердце. «Зять у меня один, и звать его иначе», строго отчеканил Лизин отец. «Вы, должно быть, номером ошиблись?» «Да нет, не номером он ошибся, а жизнью». И в этой жизни Лиза вышла замуж за кого-то другого. Из коридора донеслись голоса Али с дочкой. Они зашли в ванну, и Всеволод в отчаянии вцепился в трубку. «Позовите Лизу!» «Лизавета здесь не живет уже много лет». «А где она живет?» «С мужем во Франции». «Во Франции?» — опешил Всеволод. «А что вас удивляет? Ее муж, между прочим, знаменитый ученый». В голосе бывшего тестя прорезались горделивые нотки. «Специализируется по европейской философии». Всеволод вспомнил лопоухого аспиранта, который писал диплом у Альберта Борисовича и ухаживал за Лизой. Так, значит, он теперь ее муж. Оставалось уточнить последний важный момент. — А дети? — выкрикнул он в трубку. — Дети у них есть? На том конце провода повисла томительная пауза, которая сказала Всеволоду обо всем. — Послушайте, какое вам дело? — ворчливо ответил бывший тесть я отец ники безнадежно выдохнул всеволод уже понимая что его дочери в этом искаженном мире нет поздравляю сухо ответил Борисович и бросил трубку говорить им было нечем всеволод вернул телефон на базу и покачиваясь вышел из кухни за один день он потерял все дом работу жену дочь Пусть он не разговаривал с Никой уже пять лет, но одна мысль о том, что она есть, его девочка, его плоть и кровь, грело сердце. Какой же он был дурак, что отдалился от нее. Из-за собственной глупости вычеркнул из своей жизни и вот теперь может потерять навсегда. Его повело в коридоре, и он прислонился к стене, чтобы не упасть. А ведь он сам ничем не лучше бывшего тестя. Тот был против выбора своей дочери и точно так же поступил Всеволод с Никой. Как когда-то Борисыч не дал ему шанса, так и сам Всеволод не захотел наладить отношения с неугодным зятем. Только для Лизиного отца Всеволод был недостаточно умен и образован, а для него самого муж Ники оказался недостаточно успешен и богат. Но разве это имеет значение, когда двое любят друг друга? Только сейчас Серебров понял, как заблуждался все это время. Если бы только вернуть прежнюю жизнь, все бы помчался к дочери, вымаливая прощение, наплевав на гордость и разногласия. Он был уверен, Ника его простит. Он не знал, как долго простоял в темном коридоре, коря себя, когда дверь в ванной распахнулась, выпуская раскрасневшихся от пара Алю и Любочку. Чужая жизнь, чужая жена, чужая дочь. Ника была похожа на него, а Любочка вся пошла в мать. Те же наивные голубые глаза, круглые щеки и нос, пока еще по-детски курносый, но со временем грозящий дорасти до ужасающих размеров. Никогда Всеволод не сможет полюбить чужого ребенка так, как любил Нику. Он попытался вспомнить Нику в возрасте Любочки и понял, что не помнит лицо собственной дочери. Детские годы Ники совпали с началом работы его банка. Серебров пропадал на работе до позднего вечера, а когда приходил домой, девочка уже спала. Он не видел ее неделями. Что ж он за отец такой? «Сева, ты в ванную? Мы уже закончили». Аля посторонилась, пропуская его. Любочка унеслась в комнату, а Аля внезапно прижалась к нему на пороге ванной и чмокнула в щеку. «Ты чего?» — напрягся он. «Ничего. Уже мужа поцеловать нельзя». Аля обиженно взглянула на него и отступила. Всеволод забежал внутрь и с облегчением закрыл замок. «Ему надо было хоть ненадолго прийти в себя». Чужая ванная оказалась тесной и неудобной, не сравни с его итальянским джакузи размером с бассейн. При мысли о том, что сейчас в его джакузи нежится ненавистный Сеня Бедняков, Всеволод заскрежетал зубами. Он сделает все, чтобы вернуть Сеню на его законное место, в эту самую ванную. А пока Всеволод принял душ, вытерся стареньким, но чистым полотенцем, которое заранее приготовила Аля, И на цыпочках прошел в комнату. Пока он был в душе, гостиная превратилась в спальню. Аля расстелила диван и разложила кресло кровать для Любочки. Она читала книжку дочки, но, при виде всеволода, быстро поцеловала ее в щечку и погасила ночник. А затем скользнула на диван, вытянувшись у стены. Всеволод неловко замялся. Ложиться в постель с чужой женой это уж слишком. Но другого выбора у него, похоже, не осталось. Не на полу же спать. «Ты чего не ложишься, Сев?» Тихонько позвала его Аля. Всеволод тяжело вздохнул, присел на диван и, осторожно стараясь не коснуться Али, вытянулся на самом краю. Он думал, что не сможет сомкнуть глаз до утра, но внезапно усталость навалилась на него тяжелым ватным одеялом, и он сам не заметил, как уснул.